Глава двадцать седьмая. алекса Побег Артиса. Как в анекдоте, тук-тук, отец по столешнице. Сын. Папа, кто-то стучит. Отец. Сиди, дурень, я сам открою. Вот и я, с опаской сама в себе копаюсь в поисках внутренней засады. Кто здесь? А в ответ тишина. Только ощущение собственного идиотизма. Так, Саша, спокойно. Не паникуй, думай. Это мозг, в котором записаны события прошлого. Мозг, который долго управлял магией, и в нем выше крыши инстинктов и рефлексов. И поэтому эта крыша соскальзывает то в одну, то в другую сторону. Ты справишься. Убедив себя в этом, я смогла переключиться на поиски выхода из сложившейся ситуации. И ничего, ни одной мыслишки. Слишком уж силы неравные. Ощущение полной беспомощности, как тогда, в горящем доме. Даже путь запоминать не было смысла. Я чисто городской житель. Заблудиться и в парке могу. А тут чащоба. Извилистая лесная дорога крутилась, вертелась, пересекалась с похожими тропами. Если даже получится убежать дорогу обратно, я никогда не смогу найти. А расстояние увеличивалось. Ящеры шли ходка Чем дольше мы ехали, тем слабее становилась надежда, что меня найдут и вытащат. Ну как в таком лесном массиве найти маленький отряд? Утешала только одна мысль. Чем дальше мы уезжаем, тем меньше опасности для Рэя. Через несколько часов мы выехали на Большую Поляну, где все мои надежды на побег окончательно улетучились. Сначала я никого не увидела, но один из сопровождающих свистнул, и все пространство заполнилось выступившими из-за деревьев чампами. Когда я чуточку успокоилась и присмотрелась, их оказалось около двух десятков, если не считать тех пятерых, которые приехали со мной. Не так много, но вполне достаточно, чтобы сама мысль о побеге стала выглядеть безумной. Если уж от пятерых не удалось сбежать, то на что теперь рассчитывать? Тем более, что незаметной быть не получится. Все внимание эти амбалы обратили на меня. Под голодными взглядами такого количества мужиков я поежилась. Асфер перестал казаться мне страшным. Он, по крайней мере, смотрел на меня спокойно, не пытаясь раздеть глазами. Появилось искушение спрятаться за его спиной. Но над поляной раздался предупреждающий рых шамана, и вся эта жуткая братья занялась своими делами, то есть приготовлениями к скорому отъезду. Видимо, ждали только нас. Все Чампы, как один, были без растительности на лице. Только теперь мне пришло в голову, что те, которые напали на нас с Берси в мой первый день, возможно, принадлежали к другому клану. Таких деталей в моей памяти пока не было или принцесса не знала о таких мелочах. Память восстанавливалась очень медленно. В картине мира оставались зияющие дыры. Я уже знала про три клана Чампов про двух сестер-принцессы, ставших женами двух предводителей, про то, что для начала войны был нужен брак третьего вождя со мной. И тогда поток магов и воинов хлынет на территорию империи. Земля против огня. А пока Чампы терпят поражение. Вот интересно, как это может быть связано? Кто-то там женится, и сразу же все враги лапки кверху. Ну ведь бред, честное слово, если армия у империи сильнее то она не станет от этого слабее. Есть хочешь? Пока шли сборы, Асфер снял меня с ящера, оставил под охраной тех двоих, которые приехали с нами, и успел сходить за едой. Поскольку до нашего приезда отряд сидел в засаде, о горячей пище можно было только мечтать, но я была бы рада и черствому куску хлеба, а уж когда передо мной оказалось холодное, но хорошо прожаренное мясо, сыр и лепешка Я на время забыла обо всех бедах. Примитивно устроен человек. Разум может и напрочь отключиться, если простые потребности не удовлетворены. Я ела и удивлялась своему аппетиту. Никогда раньше, даже проголодавшись, я не была способна съесть порцию взрослого мужика. А сейчас у меня улетало, как в черную дыру. Как я не старалась жевать медленно и с достоинством. Но моя миска опустила быстрее, чем у асфера, присевшего неподалеку. «Это как? Я теперь ем за себя и за свой внутренний голос?» Шутка получилась несмешной. Снова появилось ощущение слегка поехавшей крыши. «А вдруг это отторжение моей души?» «Ну как при пересадке органов бывает с тканями?» «Побыла моя душа в этом теле и хватит. Не справилась с задачами, ради которых ее пересадили». Мурашки побежали по спине, злые и холодные, совсем не такие, как от поцелуя Фре. Но что хорошо, в голове резко прояснилось от страха. Я снова мыслила ясно. Не знаю, как я это сделаю, но планом Чемпа сбыться не позволю. В любом случае, магия воздуха должна вернуться, а там посмотрим. Тревожат только слова одноглазого, что до возвращения магии меня надо успеть вывести за границы Хорни. Интересно. С чем это связано? Что за этой границей? Смогу ли я ей пользоваться в полной мере? А спросить некого. Может, Артис что-то знает? У нас с ним теперь вроде как общие враги. Я поискала его глазами и, с сожалением отметила, что он далеко. одноглазово привязали к дереву с дальней от меня стороны поляны. Жестко привязали. Кроме уже знакомых песчаных веревок, в несколько слоев примотавших его торс к стволу дерева, На шею ему набросили широкую давку, обмотав второй конец вокруг низкого толстого сука прямо над головой пленного. Хочешь повеситься? Никаких проблем. Просто дернись. Даже издалека было видно, что одноглазому даже дышать тяжело. В душе шевельнулась жалость. Не привыкла я к жестокостям этого мира, хотя разве в моем их мало? В чем же разница? Может быть в том, что в моем такие вещи не считаются нормой? Тогда она не велика, эта разница, и не в пользу моего лицемерного мира». Я вздохнула. К Артису не подойти, рядом с ним непонятно, зачем двое стражей. Да и не сможет он говорить с настолько туго перехваченным горлом. Придется ждать следующей стоянки. Не будут же они его голодом морить всю дорогу. До границы три дня, по словам Мартиса, и один из них скоро закончится. «Надо спешить». А пока ничего не изменить, я решила позаботиться о себе. Поднялась, разминая затекшие ноги, и чуть не споткнулась о настороженный взгляд Асфера. «Ты куда?» «Сидеть устала». Это была правда. Сколько времени в неподвижной позе на рептилии. Мышцы стали деревянными. Да я просто не смогу выдержать еще несколько часов такой поездки, если не разомнусь. А на то, что все будут смотреть, наплевать. Я им себя в спутнице не предлагала. Одежда на мне мужская. Какая же я молодец, что не выбрала тогда из предложенных вариантов платье. А как хотелось прихорошиться перед Реем. Но из-за сложной шнуровки получилось в итоге гораздо удобнее. Потихоньку я начала с разминки стопы кистей. Но тело потребовало более серьезных упражнений. В конце концов, гибкости, которая мне досталась по наследству, недостаточно. А физики принцессе явно не хватало. В предыдущие дни я этого не замечала, потому что работала магия. Она поддерживала ослабевшие места. Сейчас без нее я чувствовала себя гутоперчивым задохликом. Получается, что магия – это что-то вроде костыля. Едва исчезает, и становишься слабее обычного человека. Надо успеть протестировать организм и понять, как с ним работать, пока не вернулся мой воздух. Я увлеклась и, похоже, увлекла окружающих. Я уже заканчивала серию упражнений, когда с той стороны, где был привязан артис, раздался шум. Тревожный крик, а затем ругань. Вспоминали Ханга, мать Ханга, сестру Ханга. Не все слова мне были знакомы, но, судя по интонации, приличной девушке следовало покраснеть. Естественно, я повернулась в сторону шума. Возле дерева в растерянности топтались охранники а самого Одноглазого не было. И главное, все веревки остались на месте. А вот это обидно, до слез. Получается, я отвлекла на себя внимание, и этот гад, из-за которого я попала в плен, сбежал. Он теперь на воле, хоть и без денег, но главное, жив и свободен, а я осталась. Чуть позже выяснилось, что и насчет без денег я ошиблась. Шаман поразил меня, отправил весь отряд вперед. Задержались только он, Асфер, снова усевшийся на ящера и прижавший меня крепче прежнего, и двое из доверенных соратников. И тогда шаман взял тот самый увесистый мешок, в котором позвякивало золото, и положил под дерево, к которому еще недавно был привязан одноглазый. Постоял немного то ли в раздумьях, то ли что-то тихо говоря. «Со своего места я ничего не слышала». Затем легким движением руки шаман развеял веревки, превратив их в песок, и неспешно подошел к нам. Я покосилась на спутников. У двоих сопровождающих на лицах было четко написано удивление и алчность. Реакцию Асфера я оценить не могла. Даже задрав голову вверх, видела только кадык и подбородок, но стук его сердца не ускорился при виде этой непонятной щедрости. Он вообще напоминал скалу. Точнее, скальный массив. А вот я просто погибала от любопытства. Есть у англичан поговорка «Curiosity killed the, cat". Curiosity killed the cat. в переводе с английского «любопытство убило кошку». Я именно такая же кошка, которая скорее сдохнет, но попытается узнать, что, зачем и почему. В конце концов, что мне сделают, если я спрошу?» Ну, не ответят, если не захотят. И когда шаман на своей рептилии поравнялся с нами, я не стала терять время. Вы все-таки решили заплатить Артису за мое похищение? Не за похищение, а за возвращение. Ах, ну да, как же, за возвращение имущества. Я вложила максимум язвительности в свой голос. Дальше по законам жанра следовало оскорбленно замолчать. Но любопытство продолжало жечь изнутри. А зачем? Ведь бесплатно досталось. Бесплатно, Ваше Высочество, ничего не достается. Всегда за все приходится платить, либо сразу, либо с опозданием. И поверьте моему опыту, милая принцесса, с опозданием всегда выходит намного дороже. Поэтому я не люблю оставаться в долгу. Слово в слово, как мой учитель подзюдо. Осталось только добавить про бесплатный сыр в мышеловке. И добавил ведь бесплатные ибиксы. Ибикс. Горный козел. Только в желудке у дракона. В точку. Я угадала. Как же похожа житейская мудрость во всех мирах. Значит, вы думаете, что Арти вам вами еще понадобится? Война скоро. И да, такого как он лучше иметь в друзьях. А он точно не обидится после плена. Страха в голосе Асвера не было. Такого, по-моему, ничем не испугаешь. Спросил он, похоже, чтобы быть в курсе, нажил он себе нового врага или нет. Это ведь Асвер скрутил одноглазово. Ну, я извинился и за себя, и за тебя. Так, нечего меня перебивать. Я еще не все выяснила. Кто же он такой, этот Артис? И как ему удалось бежать? У шамана на лице появилась отеческая улыбка. «А вот станете одной из наших правительниц, и все подобные секреты будут вам доступны, ваше высочество. А пока вы уж извините!» Чуть не ляпнула, что слишком дорогая цена за секреты, но вовремя прикусила свой несдержанный язык. «Попробую-ка зайти с другой стороны. Но если артист такой особенный, зачем вообще надо было брать его в плен?» Я не был уверен в этих особенностях. Хорошо, а почему тогда он раньше не сбежал? Он любопытен, как и вы. Хотел еще немного понаблюдать. Он и сейчас бы не ушел, если бы его так сильно не связали. Не понравилось ему с петлей на шее. И шаман направил своего ящера вперед, лишив меня возможности задать следующие вопросы. Запутал еще больше. Думаю, мы и без Артиса обойдемся. Нет смысла искать мага, он сам придет за ней. Просто не будем спешить. Мы поедем вперед, а ты возьмешь человек пять самых надежных и отстанешь. Ушки мои уже давно на макушке. Шатер для меня поставили в центре поляны. Все чампы плотным кольцом расположились вокруг. И то, что я слышу негромкий разговор шамана с его правой рукой Асфером, где-то там у кромки леса, Можно назвать чудом или непонятными мне внутренними изменениями. В последнее время мой слух обострился. Причем я могу им управлять, отключаться от лишних звуков и выбирать только то, что мне интересно. Сейчас с этим проблем нет. Еще очень рано. Спят все, кроме тех, кто на посту. Поэтому особых помех нет. Только шум листвы и редкие неуверенные трели просыпающихся птиц. «Разве у нас есть ненадежное?» — в голосе Асфера слышится усмешка. «Теперь нет», — с такой же интонацией отвечает шаман. «Я знаю, о чем они. Мы уже два дня в пути. Ранним утром после первой ночевки обнаружилось отсутствие одного из Чампов. Поскольку он был из тех двоих, кто видел оставленный мешок с золотом, догадаться, куда он исчез, было несложно». Я заметила, как переглянулись Асферы Шаман. «Я так понимаю». Шаман наклонил голову, к чему-то прислушиваясь и кивнул. «Мертв. Артис меня все больше восхищает. И теперь я не сомневаюсь, что он принял мое подношение». «Почему вы не привязали слугу вассальной клятвой?» «Он не был для меня слугой. Человек с даром должен быть свободным». Вот он и сделал свой выбор. Хорошо, что я не успел принять его в ученики. А что бы это изменило? Мне было бы очень обидно, и шаман хищно оскалился. Не уверена, что этот человек способен обижаться, скорее оскорбиться и убить. Сейчас шаман инструктировал Асфера, а мое сердце холодело от ужаса. «Передвигаться будешь рывками», Как увидишь погоню, не спеши. вышлишь гонца, а сам с тыла зайдешь. Вряд ли ты сможешь справиться с носителем дракона. Лучше убей, если подвернется случай. Это он сейчас Арея? Меня охватывает паника. Что-то нужно делать. Все эти дни я веду себя как растение. Жду, когда с неба спустится некто и вытащит меня из беды. И только сейчас я отчетливо понимаю. Это не сказка про принца и принцессу, где все непременно закончится хорошо. Рею угрожает настоящая опасность. А я ничего не могу сделать. Я даже не пытаюсь пробиться к своему хранилищу энергии. Так, проверяю иногда. А вдруг местный боженька сжалится? Если одна сила смогла заблокировать, то должна быть и возможность снять блок раньше времени. Что там говорят, пишут, показывают в фильмах о силе любви? Я больше не проверяю, открыта дверца или нет. Я начинаю в нее ломиться. Ничего. До утробного воя в душе ничего. Я напоминаю себе рыбу, выброшенную на лед и пытающуюся проломить толстую корку, чтобы добраться до воды. Все безрезультатно. Но я продолжаю кидаться всем своим существом на бронированную дверь. «Даже не думай!» — выдернул меня в реальность голос шамана. «Это ты не думай!» Словно со стороны я услышала свой шипящий от бешенства голос. Я медленно вдалбливала каждое слово, глядя в глаза этого негодяя. «Если хоть волосок упадет с его головы, и у вас получится довести меня до своего хозяина, вы тысячу раз пожалеете! Я разрушу все ваши мерзкие планы!» Наконец я замолчала, задохнувшись от ярости. На лице шамана мелькнуло выражение нерешительности. Рядом с ним уже стоял Асфер, который тоже все услышал. Оба громилы зависли надо мной в молчании. Наверное, если бы в шатре был посторонний, его бы насмешила эта картина. Мелкая печуга угрожает двум огромным хищникам. Но надо сказать, в этот момент я верила, что сделаю то, о чем говорю. У их хозяина не будет шанса выжить рядом с такой женой, как я». Я разжала кулаки, ощущая боль в ладонях, в тех местах, где впивались мои ногти. Первым нарушил тишину шаман. Он откашлялся, и мне показалось, что я явственно слышу скрип шестеренок в его голове. Но нет, на самом деле соображал он быстро. «Тогда я предлагаю вам сделку, ваше высочество» и, дождавшись, когда я снова посмотрю ему в глаза, продолжил. «Но сначала ответьте, верите ли вы, что в наших силах убрать того мага?» Я скрипнул зубами, но ничего не сказала. Я верила настолько, что меня сейчас трясло от страха за Рея. «Вижу, что верите», — шаман ответил за меня сам. «Тогда мое предложение. Мы сейчас ускоряемся, пересекаем границу и немедленно уходим вглубь нашей земли». Поверьте, мы успеем уйти так далеко, что смысла в погоне уже не будет. Ваш поклонник подойдет к границе с опозданием дня на полтора. Засаду оставлять не будем, но поставим магические щиты в районе всех возможных переходов. Артефакты, которые лишат любого мага силы дня на четыре. Таким образом, мы успеем уйти еще дальше. Но вы обещаете, что в обмен на жизнь этого мальчишки... Вы не будете пытаться сбежать, а без всяких возражений выйдите замуж и сделайте все, чтобы укрепить мощь нашего народа вместе с вашими сестрами. Мы готовимся к выезду. У вас времени на размышления ровно до нашего отъезда». Шаман сделал знак Асферу и оба вышли, оставив меня в состоянии шока.